Глава сорок третья Давай все сохраним, как первый наш фотоснимок. Со мной ты непобедим, с тобой я непобедима. Анна Асти, верю в тебя. Я так испугалась. Кладу Гордей голову на плечо, утыкаясь лбом в шею и вдыхаю такой родной запах. Чуть с ума не сошла, пока мы вскоре ехали. Думала. Уже все хорошо, Ириша, выдыхай. Он гладит меня по волосам и целует висок. Такая нежность сквозит в каждом слове его, в каждом звуке, в касаниях пальцев его к моей коже на щеке, даже в дыхании. Мы сильно испугались. Честно скажу, я думала, малыша мы потеряем. Корю себя теперь невероятно за это недоверие к жизни и к силе моего ребенка, который решил прийти в эту жизнь. Но, слава богу, все обошлось». УЗИ показало, что малыш жив и в полном порядке. Мы с Гордеем буквально затаили дыхание и оба выдохнули, рассмеялись от спавшего напряжения, когда палату огласил громкий ритмичный звук биения еще такого маленького, но уже такого сильного сердечка. «Как мы теперь выдержим?» Улыбаюсь и льну Гордею. «Целых два месяца». «Это малая плата за то, чтобы малыш был в порядке». Он смотрит на меня с улыбкой, заправляет прядь волос за ухо. Ну да, соглашусь, жестокая. Мы смеемся оба, это как раз разрядка после пережитого. Конечно же, мы потерпим пару месяцев без секса. Да хоть всю беременность, если потребуется. Но доктор сказала, таких жестких мер не потребуется, скорее всего. Малыш укрепится, и во втором триместре можно будет заниматься любовью нам. Но целоваться же нам можно? Гордей зергивает бровь. Врач не уточняла. Хихикую, пока он склоняется и трется кончиком своего носа мой, Значит, можно. А потом прикасается губами. Очень нежно. Наслаждается прикосновением, будто пробует изысканное дорогое блюдо. Захватывает сначала мою верхнюю губу, потом нижнюю, проводит по ним языком. Мы сливаемся в нежном, трепетном поцелуе, от которого в груди разливается тепло. Мягкое, согревающее, уютное, родное такое. Весь мир теряет очертания, границы смазываются, все отходит на второй план. Приходит то, чего мы не осознавали все десять лет, понимание, что именно мы значим друг для друга с Гордеем. Я бы могла сказать, что под его защитой, за его сильной спиной, чувствую себя в безопасности. Но нет, приходит иное ощущение. Я чувствую, что могу не просто спрятаться за ним. Я могу на него опереться, не укрыться в слабости своей, а найти поддержку для силы. Я могу идти вперед. Мне совсем не обязательно ограничивать себя рамками. Ведь именно это я и делала до развода ограничивала себя. Мне это казалось логичным и правильным — оставаться в его тени, быть тылом хранительницей очага. И только сейчас вдруг открылось. Нет, он ведь не просил. Это я решила, что должна. Стереотип сработал. Но ведь я могу быть чем-то большим. В профессии, в социуме. Нет никаких рамок. Это не делает меня, как жену и как мать, менее состоятельной. Мне так сложно было без тебя, — шепчет, будто в ответ на мои мысли. Пустота съедала, я будто слапаришь, знаешь, будто силы иссякли. Мне никак без тебя, без вас. Его ладонь мягко ложится на мой живот. Ни идей, ни желания, ни стремления. Ничего не было, ничего не хотелось. А сейчас, когда ты снова со мной, мне кажется, меня не победить. Такое офигительное чувство, Ир. И мне было без тебя плохо, — шепчу ему в губы. Все вдохновение словно испарилось. Вместе с тобой ушло. Ни одной новой идеи не было. Ничего. Я как в темноте потерялась. Свободы хотела, а получила пустоту. Молчим. Каждый понимает, какой ошибкой был развод». И как много мы теперь хотим сказать друг другу. — Ваши выписки все готовы. Опасности я никакой ни для вас, ни для ребенка не вижу, — говорит доктор, войдя в палату, — и мы едва успеваем отпрянуть друг от друга. Поэтому я не вижу смысла вас задерживать дольше. Гордей забирает у врача документы, подает руку мне, чтобы помочь встать с постели, хотя я чувствую себя совершенно здоровой. С радостью принимаю его заботу. Домой едем на такси. Моя машина осталась на стоянке возле вершины, а у Горди отобрали права. Он обнимает меня и прижимает к себе. За окном уже стемнело, валит мокрый снег, на дорогах час пик, шум, а я будто в другом мире. Мне так хорошо на душе и спокойно. Никакого напряжения. Наши пальцы переплетены, и я сейчас концентрируюсь только на этом ощущении, на близости моего мужчины. Вика сама предлагает остаться ночевать у бабушки. Мы заберем ее завтра, а сегодня проведем ночь вдвоем. Будем просто дышать друг другом, слушать, как в унисон бьются наши сердца». Я сделаю нам чай, а Гордей согреет в своих больших и теплых ладонях мои замерзшие пальцы ног. А потом он обнимет меня, и мы будем долго-долго смотреть в окно на звезды и как падает снег, и мечтать, какой будет наша жизнь, когда мы снова поженимся».